Церемония. Роскошные экипажи, гондолы и дирижабли пришвартовывались к мемориалу Вавилона. Вся эта воздушная флотилия напоминала огромную связку ярмарочных шаров, расцветивших небо своими яркими красками. Пустили также дополнительные тромаэры. Но Малый Ковчег не мог принять всех гостей сразу, поэтому во избежание столкновений каждому транспортному средству отводилось специальное время для высадки пассажиров. Офелия прибыла вместе с курсантами своей роты. За время пути никто не сказал ей ни слова, но вид у всех был довольно разочарованный. Вместе они вошли в высокие стеклянные двери. В просторном атриуме собрались все группы дружной семьи: предвестники, нотариусы, инженеры, писцы, охранники, художники. Курсанты стояли плечом к плечу плотными рядами, образуя слитную бесконечную тёмно-синюю шеренгу, украшенную серебряным орнаментом из галунов. Все не смотрели на эстраду, где высились гигантские близнецы, духи семьи. Елена со своим оптическим прибором в широченном платье, натянутым на каркас с колесиками, выглядела слегка встревоженной. Палукс, напротив, был воплощением благодушия и ласково оглядывал собравшихся, подмигивая то одному, то другому. Впрочем, он, как всегда, не помнил, кто есть кто. От скопления людей, заполнивших галереи, трансцендии, залы-перевертыши, словом, все, куда можно было поставить ноги, у Афелии закружилась голова. Она еще толком не пришла в себя после мертвой тишины изолярии. Куда бы девушка ни обратила взгляд, всюду стояли люди. Спереди, сзади, вверху, внизу. Делегация ученых в академических мантиях напоминала волнующееся море. От шепота собравшихся даже подрагивались стекла купола. Это навело Офелию на размышления, не рухнет ли от такого наплыва гостей мемориал, до сих пор сохранявший равновесие только чудом. Из своего ряда она поискала глазами Торна среди светлейших лордов, стоявших позади духов семьи. Торна она не нашла, но обнаружила леди Септиму, которая то и дело поглядывала на часы, словно кого-то ожидала. На эстраде высилась золоченная трибуна, где установили микрофоны. Офелия перехватила взгляд Октавио, занимавшего место в подразделении сыновей Палукса. Она впервые видела его после допроса. На брови и ноздре у него еще виднелись швы, но эти шрамы явно причиняли ему меньше боли, чем душевные раны. Непримиримая внутренняя борьба наложила свой мрачный отпечаток на его лицо — Многие студенты сейчас пытались подольститься к Октавию в надежде, что когда он станет лордом, он о них вспомнит, но тот просто не замечал их. Никто не сомневался, что сегодня Октавия получит степень виртуоза, хотя, похоже, сам он к этому уже не стремился. Офелия, напротив, очень хотела получить новый галун и мечтала, чтобы об этом узнал Торн или даже увидел собственными глазами. Глядя на парившие под куполом секретариум, девушка задавалась вопросом, а придет ли он? Неожиданно Афелии показалось, что за ней кто-то наблюдает. Она чувствовала на себе чей-то липкий взгляд. Кто-то явно следил за ней, из за ней одной, прячась в толпе. Она не видела таинственного соглядатая, но все острее ощущала его присутствие «Кто же это?». Среди работников мемориала, явившихся посмотреть на церемонию, афелия заметила Блеза. Он тоже ее увидел и радостно замахал рукой. Улыбнувшись в ответ, девушка пожалела, что не может передать ему послание профессора Вольфа. «Слишком много любопытных ушей вокруг». В первых рядах технического персонала стояли роботы. Церемония еще не началась, и они уже аплодировали, производя какофонию металлических звуков. Старого уборщика девушка среди работников мемориала не увидела. «Испорченные, избалованные мальчишки вроде тебя предпочтут скорее дать работу роботам, нежели честным гражданам», — сказал бесстрашный, обращаясь к Октавио. Он, конечно, отнюдь не был ангелом, но Филия не могла не признать, что с его смертью умолк голос, очень необходимый Вавилону. А вот кто твердо решил осчастливить общество своим присутствием, так это Лазарус. Устроившись на вип-балконе, он скромно улыбался фотографам, слепившим вавилонскую знаменитость своими вспышками. Его белый шелковый плащ и розовые щечки мерцали и переливались в тысячах огней Атриума. Офелия надеялась, что и издали Лазарус ее не узнает. Амбруаза рядом с ним не было. «Амбруаз». Теперь Офелия знала, что их пути пересекутся, и это случится скоро, очень скоро. Она уже устала ждать, как вдруг послышался рев мотора, перекрывший шум голосов. Все головы словно флюгеры мгновенно повернулись к высоким распахнутым дверям, в которые влетел старенький биплан, похожий взятый из музея древнего мира. Сделав круг над атриумом и обогнув глобус секретариума, он пролетел над толпой, которая приветствовала его радостными криками, подбрасывая вверх тюрбаны. Сквозь очки Офелия разглядела в кабине двух человек, вальяжно расположившихся на пассажирских сиденьях. Неожиданно самолетик взмыл под самый купол, а потом свечой ринулся вниз. Зрители ахнули, но тут же увидели, как раскрылись два парашюта, и оба пассажира стали медленно опускаться под гром аплодисментов. Снизившись, самолет сделал последний круг и вылетел через те же двери, заставив всех курсантов распластаться на полу. Поднимаясь и приглаживая растрепавшиеся волосы, Офелия пришла к выводу, что такую опасную и глупую выходку она видела впервые. Маневры парашютистов увенчались успехом. Взявшись за руки, они приземлились прямо в центре пурпурного ковра, покрывавшего эстраду. Затем расстегнули авиационные шлемы и одновременно отбросили их в сторону, удостоившись новой бурной овации зрителей. Их эскопада никого не удивила. Афилия стояла далеко от эстрады и не могла как следует разглядеть прилетевшую пару. Она лишь отметила их роскошные шевелюры и золотистую кожу. «Призывая к тишине, прозвучал гонг!» Держась за руки, парашютисты поднялись по лесенке на трибуну. И голоса, усиленные микрофонами, слились в единый призыв. «Знание служит миру и прогрессу!» «Знание служит миру и прогрессу!» Хором откликнулись все, кто пришел в мемориал. Тут Офелия наконец поняла, что странные личности на трибуне. Генеалогисты собственной персоной. Эти люди очень мало соответствовали тому образу, который сложился у Афели. Если приглядеться, они оказались не так уж и юны, однако походкой яркий макияж свидетельствовали об их бодрости и моложавости. Сверкающие, как солнце, одежды затмевали наряды Елены, Полукса и всех прочих лордов, собравшихся на эстраде, словно именно эти двое являлись подлинными духами семьи Вавилона. Даже леди Септима взирала на них с таким глубочайшим почтением, какого Офелия за ней никогда не замечала. Генеалогисты не хотели сравняться с Богом, они уже считали себя богами. Заключив с ними союз, Торн действительно играл с огнем. «Сегодня великий день для нашего города», — зазвучал проникновенный женский голос, усиленный микрофоном. «Мы отмечаем двойное событие появление нового каталога и новых виртуозов. «Мы присутствуем при смыкании прошлого и будущего», — немедленно подхватил мужской голос. «Модернизация справочной техники поставлена на службу наследию наших предков». З... В то время как генеалогистка величественным жестом указывала на роботов — перешли на новый небывалый прежде уровень сотрудничества. Мы должны распространить такую модель на весь Вавилон. — Для этого нам нужны просвещенные компетентные граждане, — подхватила женщина, благосклонно оглядывая выстроившиеся в шеренге подразделения курсантов-виртуозов. — Нам нужны граждане закалки профессора Лазаруса, — очтившего нас сегодня своим присутствием, когда-то он был одним из вас. «Нам нужны такие граждане, как вы, крестница Елены», вперела на взгляд в Элизабет. «Ваша работа над созданием базы данных является поистине выдающейся. Подойдите, предвестница, поднимитесь на эстраду и получите вашу степень виртуоза, которая навсегда дарует вам звание гражданки нашего Вавилона. Судя по всему, женщина убивалась собственной речью, что вызывало у Офелии пренебрежительную усмешку Элизабет, краснее как вареный рак, поднялась на эстраду. Офелия удивила, что генеалогисты ни словом не обмолвились о Торне, ведь именно он являлся инициатором упомянутого проекта. Интересно... Они хотели сохранить в тайне личность лорда Генри или просто еще не получили от него желаемые книги поэтому не считали нужным благодарить?» Афилия перевела взгляд на балкон, где сидел Лазарус, как раз в ту минуту, когда тот приказал своему ропоту слуге сфотографировать трибуну. «Благодарю предвестница!» — продолжили генеалогисты в один голос. «Ваше продвижение доказывает, что Вавилон — идеальный город, где не только потомки двадцати одного духа семьи, но и те, кто не является их отпрысками, могут работать вместе ради построения лучшего из миров. И в знак нашей признательности примите этот приз за совершенство. Идите сюда, крестницы Елены, присоединяйтесь к нам». Элизабет, стоявшая на эстраде, теперь поднялась на сверкавшую золотом трибуну, где раззолоченные генеалогисты протянули и столь же раззолоченный приз. Стоя между ними, предвестница крепко сжимала в руках вожделенную награду. Уже не в первый раз Офелия с удивлением замечала, что под маской бесстрастия Элизабет скрывается ранимая натура — Поэтому, когда генеалогисты легонько, но настойчиво подтолкнули аспирантку к микрофону, афилия невольно пожалела свою бывшую руководительницу. Э -э а «Да я... Нам нужна была именно система управления. Стандартный язык, алгоритм, ну и все в таком роде». это... Всего лишь простая справочная программа. Немного напоминает, похоже на память. Нашу, всеобщую память. Самое важное — это отправные данные. Я бы ничего не сумела сделать без наших групп чтений и лорда Генри. И снова браво, гражданка! Поздравили ее генеалогисты сияющими улыбками. Можете занять свое место. Нет, это... «Непростая забывчивость», — думала Офелия, пока Элизабет, пряча лицо за своей наградой, спускалась с трибуны. Они сознательно не упомянули Торна. Она снова поискала его глазами среди сотрудников мемориала, но так и не нашла. «Мы продолжаем присуждение степеней». К сожалению, среди присутствующих здесь курсантов счастливых избранников не так много. Согласно традиции, в каждой группе степень виртуоза получает только один крестник Елены и один сын Палукса. Поверьте, выбор дался нам нелегко. Светлейшие лорды, и, разумеется, леди Елена и лорд Палукс внимательно изучили каждое личное дело. «Те, кто сейчас услышит свое имя, поднимутся к нам и получат степень. Группа песцов корнели и Эразм». Два курсанта вышли из рядов и направились к эстраде. Их сияющие лица никак не вязались с завистливым выражением лиц остальных студентов, которые, делая вид, что аплодируют, лишь слегка соединяли ладони». По мере того, как генеалогисты вызывали курсантов, напряжение, охватившее Феллию, нарастало. Вот он, решающий момент. Через несколько минут она или станет виртуозом и сможет продолжать появляться на людях рядом с Торном, или снова окажется безымянной личностью, перед которой закроются все двери Вавилона. Ожидая решения своей судьбы, девушка разглядывала товарищей, вспоминая несколько месяцев, что провела вместе с ними. Дзин так волновалась, что ее форма то съеживалась, то расширялась, то облегала ее изящное тело восточной куклы, то повисала на нем мешком. Прорицатели мрачно разглядывали носки своих сапог. Неужели им уже известно, кто получит желанную степень? И хотя Афелия считала, что больше не захочет их видеть и уж точно не будет по ним скучать, ей стало немного грустно. Она вспомнила Медиану, оставленную на скамейке в наблюдательном центре девиации, где та, поникнув, сидела перед витражом. Несмотря на склонность прорицательницы к тиранству, сегодня она должна была бы находиться здесь, в их рядах. «Группа предвестников!» Наконец выкрикнули генеалогисты «Октавио» и «Дзен». Услышав эти имена, Офелия даже бровью не повела. Все ее чувства внезапно куда-то улетучились. И казалось, что она смотрит на происходящее со стороны. Вот она видит Дзен, которая с трудом сдерживает возглас радости. Вот аплодирует вместе с остальными, следит, как Дзен смущенно поднимается на эстраду рядом с «Октавио». Серьезная, трудолюбивая дзен на протяжении многих месяцев без устали оттачивала свое семейное свойство. Ее способность уменьшать и увеличивать непрочные документы, не повреждая их, разумеется, позволит мемориалу улучшить хранение и оборот информации. Она честно заслужила новый галунт. Но тогда почему Офелия не могла смириться со своим поражением? Почему злорадная улыбка, притаившаяся в уголках рта, стоявшей на эстраде леди Септимы, приводила ее в ярость? Потому что Дзен не обладала характером настоящей предвестницы. Она не отличалась любознательностью, не считала нужным докапываться до истины, но, главное, ей эта степень была нужна гораздо меньше, чем Офелии. Неприятно удивившись собственным рассуждениям, девушка тотчас спросила себя, «А что я о ней знаю? Мы ведь никогда толком даже не разговаривали». И стало стыдно, что она невольно заразилась духом соперничества, заставлявшим студентов ненавидеть друг друга. Если изолярий помог ей повзрослеть, то не для того же, чтобы она превратилась в интриганку, Теперь Офелия даже порадовалась, что Торн не присутствует на церемонии и не сможет догадаться о посетивших ее дурных мыслях. И она искренне зааплодировала Дзен. «Надо уметь проигрывать. Впереди будущее с его бесконечными возможностями. Только выбирай». «Поздравляем наших новых виртуозов!» — отчеканили в микрофон генеалогисты, раздав последние голуны. Остальные, возможно, сменят свою прекрасную форму на другой костюм. Но дружная семья все равно навсегда останется частью вашей личности. Заставить уметь и уметь заставить. Знание служит миру и прогрессу. Прижав к груди кулаки, все как один запели гимн Вавилона. Затем началось медленное шествие провалившихся курсантов. Им предстояло сложить свои знаки отличия к ногам Елены и Палокса. Офелия двигалась в общем потоке. Поднявшись по ступеням на эстраду и приблизившись к широченному платью Елены, она преклонила перед ней колени, чтобы отцепить от сапог серебряные крылышки. «Благодарю», — произнесла Офелия. Из всех духов семей, которых ей довелось увидеть, никто не внушал ей такого уважения, как это уродливая великанша. Офелии хотелось поймать ее прощальный взгляд, пусть даже сквозь толстые стекла оптического устройства. Однако, когда крылышки Офелии звякнули, упав на кучу прочих знаков отличия, Елена осталась холодной, как мрамор. Лидия Септима притворилась, будто не видит Офелию, но искра, блеснувшая в щелочках ее глаз, свидетельствовала о том, что наставница ликует. Офелия не стала ее благодарить. Генеалогисты уже перестали интересоваться происходящим на эстраде. Убрав микрофон, они о чем-то беззвучно беседовали, почти соприкасаясь губами. Вид их золотистых лиц завораживал. Неизвестно, сравнялись ли они с Богом, но они уже несли в себе заряд бессмертия. «Курсант Евлалия!» Обернувшись, Афелия увидела Октавию. Он ожидал ее у подножья лестницы. Она не сразу его услышала. Вокруг все еще пели поистине бесконечный семейный гимн Вавилона. «Я больше не курсант. Прости, это я по привычке». Он выглядел таким замученным, что Офелия с сочувствием посмотрела на него и сказала «Мои поздравления, ты это заслужил». «Мне все так и твердят», — буркнул октави отводя глаза, «но если это говоришь ты, я почти готов тебе поверить. Если я попрошу, пойдешь со мной?» И не оставив ей времени на раздумье, двинулся через атриум, расталкивая толпу. Офелия энергично заработала локтями, но все же едва не потеряла его из виду. Она предпочла бы остаться возле трибуны, и хотелось окончательно убедиться, что Торн не придет. Зато Октавио явно желал скрыться от всевидящего ока, стоявшей на эстраде матери. Увидев, как он поднимается по северному трансцендию, Офелия поморщилась. Она до сих пор опасалась пользоваться этими воздушными коридорами. Октавия быстро шагал вперед, не обращая внимания на тех, кто рвался к нему с поздравлениями. Подождав отставшую Офелю, он достал из кармана ключ, и та сразу узнала его. Октавия вставил ключ в скважину колонны, из которой тут же выдвинулся мостик, ведущий в секретариум. «Поспешим», — вполголоса полголоса произнес Октавию. «Лорд Генри хочет видеть тебя, только тебя». «Сегодня в мемориале слишком много народу, и я не желаю, чтобы за тобой вязались случайные посетители». Офелия не дослушала до конца фразы. «Слова лорд Генри хочет видеть тебя, только тебя!» мгновенно затмили все на свете. Девушка из последних сил пыталась сосредоточиться и обдумать их, пока шла по мостику вместе с Октавио. «Моя мать по-прежнему стоит на своем», — снова заговорил он утверждает, что и мисалинцы, и медианы и бесстрашные стали жертвами несчастных случаев. Свидетельство профессора Вольфа Бредни. Она не хочет ничего слышать. Я уже почти поверил, что она ужасно говорить такое. Она многое от меня скрывала, хотя по-моему, самое страшное в другом. Она действительно верит в то, что говорит. Она одержима совершенством нашего города и просто не может поверить в иную реальность. Как и в случае с моей сестрой, грустно вздохнул Октавио. Поэтому я решил все рассказать лорду Генри. И, похоже, он воспринял мой рассказ всерьез. Он дал мне свой ключ, чтобы после церемонии я открыл тебе секретариум. Наверное, Он хочет услышать твою версию событий. Афелия толкнула бронированную дверь глобуса. Итак, Торн знал все, все, кроме самого главного. «Удачи тебе», — сказала она, протягивая Октавию руку. «Уверена, ты найдешь своим крылышком отличное применение. Просто ты об этом пока не знаешь». Октавию сначала растерялся, но потом робко пожал руку Афелии. Ты тоже многого достойна, Евлалия. поэтому я с тобой не прощаюсь. Я больше чем уверен, что мы еще встретимся. Резко развернувшись на каблуках, чего его крылышки мелодично зазвенели, он ступил на мост, и тот закачался под его торопливыми шагами. Офелия стояла, сжимая в руке ключ от секретариума и крошечную, свернутую в четверо бумажку, которую оставил в ее ладони Октавио. На бумажке корявые буквы складывались в слова. «При случае зайдите в мой кабинет. Мне нужны ваши читающие руки». «Елена».